Глава десятая. Минут через десять в комнату, где я сидела в кресле, вошла Анфиса и забубнила: "Степанида, Ворона в жуткое хамло, но придется работать с ним. Агнеса разрешила воспользоваться ее почтой и принтером. Прислали новый договор на его имя. Денежная сумма прежняя. Вы подпишете бумагу? Нам необходимо сегодня все снять, плиз. Хорошо, кивнула я. Только дайте взглянуть на текст." Изучив внимательно бумагу, я показала на один пункт. Этого раньше не было. Обеспечение актера на площадке трехразовым горячим питанием из продуктов только импортного производства. Рыба-тюрбо, экологически чистый бэби-картофель и так далее. «Ага», — прошептала девушка, «без еды их высочество отказывается даже кашлянуть». «Мы не против покормить человека?» — усмехнулась я. Но рыба-тюрбо не везде продается, и пока ее приготовят и привезут, ночь настанет». Анфиса сгорбилась. Несси велела не беспокоиться, она все сделает. «Агнеса Эдуардовна — лучший повар на свете», — улыбнулась я, встала и, не забыв взять бумаги, пошла в гостиную. «Здрасте!» — ехидно произнес Воронов. «Прекрасная леди прекратила сопли лить. Анфиса, имейте в виду, издруг этой дуры...» у которой пальцы с грязными ногтями я даже ночной горшок не возьму». Я молча села за стол и попросила Анфису. «Ручку дайте, пожалуйста». «Эй, чего она делает?» забеспокоился Олег. «Новый договор подписывает на ваше имя», тихо пояснила Фиса. «Сначала заказчик рощерк ставит, потом вы». «А она кто?» удивился Воронов. «Степанида Козлова, председатель совета директоров компании БАК», представила меня девушка. А еще она жена владельца корпорации миллиардера Романа Звягина. Присутствует сегодня на съемках, потому что мы работаем в квартире ее тети. Еду вам подадут. Все будет импортное, заверила Агнесса Эдуардовна, которая до сих пор хранила молчание. Олег вскочил, подошел ко мне и защебетал сладким голосом. Добрый день, рад знакомству. Почему сразу не сказали, кто вы? Я бы никогда не отправил вас за водой. — Стакан трудно подать, — ответила я. — Давайте работать, у нас мало времени. — Внимание! — зачистила Фиса. — Операторы на месте? — Да, — сказал густой бас. В комнате появился парень с камерой. Фиса кивнула и продолжила. — Олег, первую сцену помните? — Да, — тихо, вежливо подтвердила звезда. — Открываю шкаф, вижу... Все скомканное и грязное прихожу в ужас, говорю, что хочу, но без ненормативной лексики. Верно, согласилась Анфиса. Если готовы, то вперед. Давайте хлопушку. В комнату вбежал другой юноша с нумератором. Он объявил сцену и дубль и умчался. Олег пошел к гардеробу, причитая: Ну, и грязь вокруг. Жуть какая. Скоро грызуны здесь бегать начнут. Конечно, тетя старая. В комнату влетела Несси и громко возмутилась. «Кто это здесь старый? Разве что ты! А я — женщина в первой стадии сочной зрелости!» Звезде экрана следовало отреагировать, но парень замер, уставился в одну точку. Я проследила за его взглядом, увидела огромную, просто нереальных размеров крысу размером с овчарку, опешила, но вмиг сообразила, что это Магда, которую нарядили в специальный костюм. Собака выглядела стопроцентным грызуном-гигантом. Племянничек, ты как всегда прав. Вот и мышка пришла. Рассмеялась Несси. Нет, вызвал Воронов. Помогите! Она меня сожрет и ботинки не выплюнет. Он бросился к шкафу, распахнул дверцы, определенно желая залезть внутрь, чтобы спрятаться. Но на пол выпала коробка из-под обуви. Она открылась, и из нее начали выползать особо крупные тараканы. Прямо монстры! Актер завизжал, затопал, замахал руками и с воплем «ненавижу их, уберите!» юркнул под стол. А вот Магда пришла в полный восторг. Она кинулась к прусакам, начала трогать их передней лапой и повизгивать от счастливых эмоций. «Или они, или я!» — прорал из укрытия Олег. «Выбирайте, кто вам роднее и дороже!» «Спокойствие, только спокойствие!» — объявила Белка, входя в комнату. Сейчас санобработчики приведут все в порядок». В помещении возник базиль с пылесосом и начал голосить, нараспев «Моем, убираем, чистим». Через пару секунд появились два человека в комбинезонах с надписью «Дом, милый дом». «Тараканы не кусаются», — сказал один. «Возьмите веник». «Заметайте их сюда», — велел второй, запихивая под стол совок. «Не понял», — простонал Воронов. «Надо насекомых унести», — растолковала Белка. «Действуйте!» «Как?» — задал гениальный вопрос лицедей. Похоже, он немного успокоился. Вспомнил о том, что находится на съемочной площадке. Потому что продолжил. «Говорить-то что?» Я сообразила, что Олегу трудно без текста. Он привык заучивать наизусть то, что написано, а потом транслировать это на камеру. Действовать самостоятельно — не его конек. Организаторам действия следовало пригласить кого-то из КВН. Вот эти ребята мгновенно включаются в игру, импровизируют, фонтанируют шутками. Может, Воронов и талантлив, но сейчас он явно был в замешательстве. Почему режиссер не останавливает съемку? В ту же секунду, как я задалась этим вопросом, раздался голос. «Стоп! Снято!» В комнату вошел мужчина в джинсах и мятом половере. Он сразу обратился к актеру олег вас должны были предупредить до начала работы что реплик нет нам нужна ваша естественная реакция любые слова если хотите ругаться пожалуйста нецензурщину уберем а дураков и идиотов оставим воронов который продолжал сидеть под столом крикнул а еще следовало предупредить что партнеры по съемке насекомые у меня на них э аллергия режиссер протяжно вздохнул не настоящие Те, которые живут в домах, намного меньше. У нас искусственные для съемок. Он наклонился, поднял одного прусака. Видите? Тихо сидит, не шевелится. Они бегают, когда на кнопку нажимают. Кит, активируй. Тараканы на полу ожили и бросились в разные стороны. Убедились. Никита, стоп. Олег, вылезайте, давайте продолжать. Все, погнали, распорядился главный по съемке и ушел и игрушечные!» — забубнила звезда экрана. Вообще гадость!» «Ну ладно!» — Воронов высунул голову из-под стола. «А чудовище? Крыса размером с вертолет ушло?» «Если ты про мою любимую малышку, то она здесь!» — сказала Несси, стаскивая комбинезон с Магды. «Пошутили ей, хватит!» «Не нравятся мне эти электронные насекомые!» — вновь начал истерить Олег. «Очень уж они похожи на настоящих!» — Не могу больше шлангом вертеть, — проворчал Базиль. — Устал. Давайте пообедаем. Он бросил шланг пылесоса на пол, сел на диван, положил ногу на ногу и осведомился. — Что перекусить есть? Рыжие пакостники разбежались по всей моей квартире. За могильным голосом изрекла Агнеса: О, они под стол лезут! С криком «Не останусь ни на секунду в этой квартире» звезда выползла из укрытия, Встала и принялась оглядываться по сторонам. Белка приблизилась к парню, стала водить щеткой по его брюкам и приговаривать. «Ух ты! Сколько же грязи! Агнеса Эдуардовна, до да чего ты квартиру довела? Не стыдно?» «Ой, как плохо!» — запричитала Несси не своим голосом, потом осеклась и уже по-другому заговорила. «Магда, не смей насекомых лапой бить, они еще понадобиться могут!» я сидела в слепой зоне, не попадала в камеру, а съемка шла своим чередом. Олегу уговорили взять пылесос. Звезда не сообразила, как включать агрегат, обозлилась, снова впала в истерику, принялась ругаться. Белка вертелась у всех под ногами, размахивая веником. Несси зачем-то протирала полотенцем ручки шкафа. Магда, поняв, что творится нечто невероятное, улучила момент, Залезла на стул, поставила передние лапы на стол и начала есть лимон, который лежал на блюдечке. Собака чихала, кашляла, морщилась, но упорно жевала кислый фрукт. «Как-то раз!» — зашептала мне на ухо Анфиса. Пара мышей дождалась, пока хозяева дома уйдут на работу, вылезла из норы в поисках чего-то вкусненького и увидела диковинный предмет зеленого цвета. «Что это такое?» — спросила младшая мышь. «Киви!» ответила черепаха, которая тоже обитала у людей. «Если его съесть, то вмиг поумнейте, разбогатейте и обрастете шерстью из золота». Мыши кинулись к подоконнику, начали грызть диковинный фрукт. Он им категорически не нравился. Мыши плакали, кололись о шипы, но жрали кактус, захихикала Фиса. «Магда, похоже, им родня». Съемка удалась в полной мере. «Спасибо, Степа. это то, что нам надо». Все прекрасно поработали. Белка и Агнесса Эдуардовна — прирожденные актрисы. Базили Магда замечательно в своих естественных реакциях. А Олег — просто изюминка в кексе. Идиот с претензиями. Можно подумать, что сценарий нам Уильям Шекспир написал.